Глава 12. Стоя спиной к спине, я, Эйрл и Ви отражали атаки имперцев и дроу. Зомби могли защитить только от холодного оружия и служили лишь барьером. На случай шального заклинания я растянула довольно крепкий щит на всех нас. Чуть позже к нам присоединились Ферд и Эви. С магией целительница в миг поставила парня на ноги. «Вам лучше уйти с ними», указала на эльфов, отбивающихся от охраны императора. Ворвавшиеся снаружи воины не разбирали, кто враг, а кто друг. Стремились захватить и обезвредить каждого, кто оказывал сопротивление. Мы не... Боевика вновь согнула от боли. По вспыхнувшей метке на руке друга поняла, что Транер вновь решил воспользоваться властью. Тем более ферт, единственный из тех, кем он мог управлять, находился так близко ко мне. Почему демон не воздействовал на меня напрямую? Могла только догадываться. Это я и имела в виду. «Сопротивляйся, ты можешь!» Я стиснула плечо парня. «Эви, ну, хоть ты подумай! Тершатый Ян заставит его поднять оружие против нас!» «Ну, амулет!» Пролепетала она, бледнее по мере того, как кривился от боли бывший некромант. «Я понятия не имею, как он работает. Снятие метки — весьма неприятный процесс!» Поморщилась, вспоминая, как сама недавно пережила подобное. «Возможно, здесь есть связь с внутренней силой, с тем, насколько велико желание разорвать привязку!» «Уводи его отсюда!» – рявкнула на наявелению. Вспыхнув, гордая эльфийка одарила меня обиженным взглядом, но ничего не ответила. Вцепившись в парня, она помогла ему подняться. «Я прикрою!» – крикнула вслед, ограждая парочку тройным щитом. «Им бы только до входа добраться. Там поджидали остальные эльфы. Как мы и предполагали, не все воины, что прорвались первыми, были на стороне императора. Десятка демонов, не успевшая вначале пройти следом за нами, стала на защиту Транера, да и часть охранников в золотых ливреях сражалась друг с другом, и непонятно было, кто из них на чьей стороне. Мои зомби выходили из строя один за другим. Транер, опытный некромант, целенаправленно подбирался ко мне. Схватки с Найбером он явно избегал. Это уже не ослабленный заклинанием враг, а сильнейший демон, которого еще никто не победил. Держась на расстоянии, они швырялись друг друга заклинаниями, Замкнутое пространство не позволяло использовать что-то по-настоящему опасное и разрушающее. «Надо уходить!» Лейт одним из первых прорвался к нам. у «Уводи Эйрела и Веледу, я прикрою. Меня заберет Кальмин». «У меня приказ вывести сначала тебя», огрызнулся Виор. «Я остаюсь», вспыхнул Эйрел и так большую часть пропустил. «Не время спорить!» Я разозлилась. Вынужденная держать сразу два щита... Не могла помочь Каю справиться с демонами, что встали на его пути. А хрупкая Эви из последних сил тащила на себе Ферта. До спасительного выхода оставался десяток шагов. Но именно здесь кипела схватка. Мой щит уже не раз был испытан на прочность. Но вроде все обошлось. Как только друзья попали в надежные руки сородичей и велений, я вздохнула спокойнее. «Ты можешь открыть здесь портал?» – спросила Лейда. «Если только недалеко», – признался Дариец. «Этот зал вытягивает намного больше энергии, чем обычно требуется на создание заклинаний. И даже если мы уйдем, потом я буду без сил. Пару дней понадобится на восстановление, а ворты оставаться небезопасно». «А если я добавлю, до Дори сможешь пробить?» Не дожидаясь ответа, притянула к себе Виора и поцеловала. Опешивший поначалу мужчина, сразу сориентировался, сомкнув руки на моей талии. И лишь когда он ответил, жадностью исследуя мои губы, Сила привычным потоком полилась наружу. «Довольно», — надавив ладонью на крепкую грудь, отстранила мужчину. «Этого должно хватить». В «Столицу не дотяну, а на приграничные земли, пожалуй, смогу. Но удержать переход надолго не получится. Прыгнем сразу. Идем», — он протянул мне руку. «Нет, я уйду с Каем», — ответила холодно и безразлично, будто и не целовалась сейчас. Вампир несколько секунд молчал пристально разглядывая меня от чего-то потемневшими серыми глазами. Небольшую неловкость я, конечно, испытывала, но не более. Этот поцелуй не нашел отклика и ничего для меня не значил. «Поторопитесь», — я подтолкнула к Дорицу друзей. «Долго не смогу растягивать щит на всех». Молча взяв за руки Эйрила и Виледу, Лейд открыл портал. Они исчезли разом, оставив после себя лишь розоватую дымку. Правильно ли было отправлять из Орта на Ви, я не знала. Возможно, и было бы лучше с отцом, но она ничего не сказала, значит, не так уж хотела остаться. Какие будут указания Вейра-Альена? Лементис, про которого совершенно забыла, возник рядом. «Пробиваемся к Кальмину и уходим», – задумчиво ответила я. Поделившись силой с Фиором, истратила более половины резерва, а кающую воинов уводить. От восьмерых дарийцев, составляющих официальную делегацию Вандорена, осталось половина. Перенесет ли он сразу всех? Или кого-то придется оставить? Долго ли гадать, что их тогда ждет? А ведь каждый из них не только воин, а глава клана. Стоит ли моя свобода жизни и молодых мужчин? И как уйти, зная, что Трина в полной власти Транера? «Лим!» — позвала я. «Послушай!» — наклонившись, прошептала Дроу приказ. «Вы уверены? Это подвергнет вашу жизнь большой опасности? Он ничего не сделает, а мне будет спокойнее» если близким людям, вампирам, ничего не будет угрожать. «Я иду с вами», – безапелляционно заявил наемник. «Иначе придется действовать по своему усмотрению». «Ладно», – кивнула я. Судя по решительному виду дроу, он первым закинет меня в портал. А уходить с Каем я не собиралась. Потратив немного сил, привела себя в порядок. Перепачканная в крови и в разодранной одежде, выглядела ужасно, недолго думая наложила иллюзию, восстановив платье, прическу и макияж. Затем призвала сумочку и сразу наложила на нее невидимость и заклинание привязки. Теперь даже если ее обнаружат и отберут, она сама вернется ко мне. «Кай, как у тебя с резервом?» спросила сразу, как удалось пробиться к нему. «На нуле», — поморщившись, ответил он. «А остальные?» «Держатся». За тоном, которым брат это сказал, чувствовалась гордость за воинов и легкое сожаление. Видимо, Кай давно понял, что большинство из них не увидит следующего рассвета. «Кто-то из них может открыть портал?» «Только мы с Лейдом могли, я его потому и взял. Рад, что не ошибся хоть в этом». «Он увел Эйр-Лэйви», — сказала я, хотя я прекрасно понимала, что Кай и сам все видел. «Почему не ушла с ними?» С укором посмотрела на брата. «Он столько для меня сделал и думал, брошу его одного? Тебе нужна энергия для портала?» У меня осталось немного. «Целовать будешь?» — хмыкнул Дариец, намекая, что от него ничего не укрылось. «Это не обязательно. Просто хотела отвлечь Виора, чтобы он не выполнил твой приказ. Не обижайся на него». Разговаривая, я коснулась руки Кальмина, наполняя его истощенные каналы силой. Отдала практически все. На перенос хотя бы в его дом в ворте должно хватить. Дальше как-нибудь справятся. Есть же и одноразовые порталы, в конце концов. «Все сюда!» – скомандовала Дорийцам, пробираясь в чудом незатоптанный круг. Он продолжал работать, но в свете того, что магия стала доступна всем, многие о нем позабыли. А зря. Его границы защищали от действия внешних заклинаний, вытягивающих большую часть сил из присутствующих. подоспевший на зов четверо вампиров и сами поняли, что всех Каю не увести Двое из них, те, что постарше, отступили, освобождая нас от тяжелого выбора. мы остаемся. Покрепче перехватив клинки, в один голос заявили мужчины. «Присмотри за нашими семьями», — попросили Кая. «Клянусь», — ответил он, приложив руку к сердцу, давая понять, что обязательно сдержит слово. Лихо закрученный огненный шар едва не пробил защиту, разлетевшись от невидимой поверхности снопом искр. Кое-кто не желал отпускать нас. Транер на пару с Клодой и маячившим за ее спиной телохранителем пробивались к нам. За десяток секунд, на которые Кай и его воины отвлеклись, чтобы оценить опасность, я истратила последние крохи силы. Мы с Лиментисом надели иллюзию дарийцев, а двум из них пришлось ненадолго побыть нами. Дроу вдобавок двумя точечными уколами, мелькнувшей ладони иголки, обездвижил мужчин, после чего толкнул обоих в руки Вандорана и его людей. — Открывай портал! — крикнул Лим. — Они попали в Вейру Альену! Кай успел поймать падающую в его руки иллюзию меня. Тут же передал бесчувственное тело одному из воинов. Второй дареец придерживал потерявшего сознания Элементиса. Крепко ухватившись за вампиров, Кальмин открыл портал. Позади взревел Тершатыйян. Просвистевший в нескольких сантиметрах от меня клинок, с хлопком ушел в закрывающийся переход. К своему ужасу поняла, что летел он точно в Кальмина. Первый удар сбил с ног. Упустив желанную добычу, Демон, похоже, решил отыграться на воинах. Элементи сбросился ко мне, чтобы накрыть собой. Но меня пинком отшвырнули в сторону, прямо под ноги Клоди и ее защитнику. Перекувыркнувшись через голову пару-тройку раз, распласталась у ног принцесски. Я еще не оправилась от одного удара, от которого вышибло дыхание. Как на меня обрушился град новых. Били прицельно, по самым чувственным точкам. Иллюзия была рассчитана на пять минут и вот-вот должна была развеяться. Но даже этой малости хватило, чтобы взвыть от обрушившейся боли. Даже кричать не могла, хрипела, судорожно хватая ртом воздух. Глаза застилала от слез и струящейся из рассеченного виска крови. Прекратилось все резко. Видимо, обман наконец раскрылся. Но я ощущала себя сплошным комком боли. «Что ты натворила?» – раздался над головой очередной рев, от которого заложила уши. «Но я не знала!» – виноватый голос принцесски. «Прости, ты же сам отдал нам дариться!» «Молись, чтоб она выжила, иначе все наши договоренности не имеют смысла», – прошипел Транер. «Уходим!» – вмешался еще один смутно знакомый голос. «С тенью что делать?» «Забираем с собой. Моей эрите пригодится надежный охранник». «Но портал рассчитан на восьмерых», – возразил кто-то. Треск спарываемой плоти, брызги крови, обрушившиеся на меня фонтаном и звук падающего тела послужили ответом непонятливому незнакомцу. «Еще возражения будут?» – процедил Тершатыйян. «Все готово!» – пробурчал кто-то. Это был один из лучших воинов теней. Что ответил Транер, не расслышала. «Когда меня подняли с пола, от прострелившей тело боли потеряла сознание».